Глава 6, 7012 год. Тайный катехизис, посвященный Хакими, гласит. Дети Квазара, быть везде и нигде, удел этих существ. Они – все и ничто. Они видели начало и конец мира. Они знают абсолютно все, но не могут ничего изменить. Они – наш бог и наши дети, но у них нет своей судьбы. В тайну детей Квазара посвящены лишь избранные, летописцы из числа Акемия. Один из них по имени Ниб-Ра видел, как появились дети Квазара, и видел, как они ушли. Люди хотели создать жизни, но новой жизни не приглянулись люди. Дети Квазара знали, казалось, «все уже с рождения». Они не обучались, не развивались. Люди ничего не могли предложить им. Люди научились путешествовать во времени, но дети Квазара и были временем. После их исчезновения ученые Акими пытались разобраться, куда ушли эти сгустки энергии. Их следы нашлись в прошлом. Дети Квазара не прятались». Земные мысли были недоступны им. Они появлялись в материальном мире. Моряки видели, как сгустки света ходят по воде, наблюдая за их кораблями. В храмах прошлого детей Квазара считали ангелами. Эти существа, рожденные силой прожига, стали аномалией схем жизнеустройства, их выпадающим уравнением. Небра помнит, как появились дети Квазара. Какое-то время они держались с Акеми. Ученые пытались общаться с ними, но дети Квазара несли лишь пустоту. У них не было имен, но и не было коллективного сознания. В первые мгновения они хотели вырваться из петли Квазара, посетить размерность, но потом они сказали, что жизни нет ни в этом мире, ни по ту сторону этого мира. Вернее, не сказали, а передали многоуровневые образы в сознание человека, который вступил с ними в контакт. Информации было так много, что сознание начало сбоить. Прервалась связь с оставшимся в размерности телом. Первые ученые Акеми погибли, пытаясь узнать у детей Квазара смысл бытия. Да, именно смысл бытия потому что эти существа знали, казалось, абсолютно все, знали о настоящем, прошлом и будущем. «Мы здесь, но нас не существует», — сообщили они незадолго до того, как покинуть Акеми. «Как же вы можете не существовать, если я вижу вас, вступаю с вами в контакт?» Спросил Нибра, готовый, что в любой момент дети Квазара прекратят вести диалог и обрушат в его сознание информацию, которую он не сможет вынести. «Все уже предрешено», — сказали существа. «Наше появление здесь, наши попытки что-либо исправить». Небра привык, что время в Квазаре трехмерно, но привыкнуть к трехмерному общению с детьми Квазара, когда они говорят и воспринимают мир так, словно всему еще предстоит случиться, хотя это уже случилось, вот к этому привыкнуть было сложно. Один из детей Квазара вышел вперед и позволил Небра увидеть одну из попыток изменить прошлое. «Почему вы хотите изменить наше прошлое?» Испугался Небра. «Потому что в вечности нет ничего, кроме пустоты. Ваша жизнь ограничена мгновением. Мы не можем даже умереть. Мы ничего не можем». «Можешь ли ты представить себе, что такое жить, не имея своей судьбы? Жить, зная бесконечные вариации жизни». Видеть всю многоуровневость бытия в целом, не имея возможности обособиться, выбрать что-то одно. «Я всего лишь человек», — сказал Небра. «Сейчас ты всего лишь энергия, из которой состоит твое сознание», — напомнило ему существо. «Мы видели, как рождается твой мир и как умирает» размерности квазар сгорают, энергия становится абсолютной, умирает и рождается вновь. И мы не можем ничего изменить. Будем пытаться изменить, но не сможем. Дитя квазара смолкает, потому что двухуровневый язык сознания квазаразмерности не может передать то, что нужно. Дитя не может показать собеседнику все то, что существует в этом мире, потому что хрупкое сознание человека не приспособлено к подобному восприятию. Но именно эти хрупкие сознания создали чередой поступков детей Квазара, создали образы, которые они способны воспринимать, но образы далеки от истины. «Я никогда не смогу понять тебя, ведь так?» – спрашивает Небра. «Так?» – говорит существо. Наши миры несовместимы. Нет. Но вы сейчас здесь, в квазаразмерности. Мы сейчас везде и нигде. И есть ли шанс, что я когда-нибудь смогу понять это? Ты можешь попытаться. Существо показывает небра пустыню и людей, собравшихся у окрасившейся в красный илистый цвет реки лица и стройные люди молятся Хапи, богу, дарующему плодородие. Но бога нет. Вместо него египтянам является сотканное из чистой энергии дитя Квазара. Оно общается с ними, предупреждает, что в этом году разлив Нила будет особенно сильным, проглотив ближайшие деревни и унеся с собой много жизней. Люди слушают, кивают. Время ускоряется. Рожденные столкновением прошлого и будущего мгновения настоящего мчатся вперед. Красный Нил выходит из берегов. Небра видит многоуровневость бытия. Настоящее делится на бесконечное множество вариантов, которые уже предопределены, прожиты до этого, исключая возможность перемен. Жизнь, как горная река, которая бежит с вершины к подножию. Говорит дитя Квазара Небра. На ее пути могут встретиться камни, заставляя изменить направление. Но она все равно не потечет вверх. Таков закон». Связь прерывается. Небра один. Дитя Квазара покинуло его. На совете Акеми постановляют организовать группу летописцев – которые будут изучать и пытаться понять появление детей Квазара в линейности бытия. Что ими движет? Какие перемены и их поступки несут схемами жизнеустройства? И если прыжок астралов в прошлое вызвал прожиг квазоразмерности, то какой вред могут нанести способности детей Квазара появляться в любое время и в любом месте? Но опасности нет. В отличие от астралов, дети Квазара не могут влиять на будущее, меняя прошлое. Они пришли в этот уровень бытия. Они принадлежат этой реальности, и каждый их поступок уже предрешен. Они как сложные машины схем жизнеустройства, необходимые для существования данной временной линии, данной реальности. Их судьба уже написана. Каждая попытка изменить что-то внесена в схемы жизнеустройства. Они – произвольное уравнение, призванное уравновесить формулу жизни. Следы детей квазара прослеживаются на протяжении всей эпохи существования человечества. Возможно, уходят корнями глубже, но о том не сохранилось свидетельств, а прыжок, пусть не астрала, способного менять прошлое, а простого хронографа, которому позволено лишь наблюдать, требует слишком много энергии. Да и нет смысла проверять то, что и так известно, подтверждено теоретически. Дети квазара прыгают в разные времена, в прошлое и, вероятно, в будущее. Их поступки простые и одновременно невероятно сложны для понимания. Но дети квазара не могут ничего изменить. Их поступки уже заложены в схемы жизнеустройства. Бытие наделило их сознанием, но не позволило иметь свою собственную судьбу, право выбора. Они могут отчаяться, но не могут остановиться, потому что даже остановка и та будет предрешена. И невозможно обмануть холодный монолит бытия, хотя дети квазара и пытаются. Это неравная борьба. Как если бы крошечная программа размерности вышла из-под контроля и попыталась обмануть инженера, разработавшего целые уровни, сотканные из подобных программ. «Но если у детей квазара настолько крохотная и незначительная роль в этом мире, то что говорить о нас, о людях?» Думает Небра. «Может быть, прыжки астралов — это тоже предопределение бытия, часть многоуровневой вселенной?» «Он понимает, что не должен думать об этом, чтобы не сойти с ума, но червь пустоты и сомнения уже поселился в сердце». И червь стремится к размножению, заставляет своего носителя искать тех, кто сможет стать слушателем, сможет стать носителем червей сомнения. Небра встречается сначала с куратором проекта летописцев по имени Ингри, но этот ученый Акеми слишком поглощен исследованиями, прячась в них от собственных проблем и червей сомнения. От остальных Акеми проку не больше». У каждого черви своих потерь, неудач и психологических травм, заставляющих работать, рождая алхимию квазара. Остается лишь астрал по имени Уранти, который выглядит так словно его черви. Сомнения тоже хотят найти носителя для своего потомства. Сколько всего ты совершил прыжков в прошлое? Спрашивает Небра. Астрал смотрит на него, но ничего не говорит. Астрал, который вошел в историю тем, что совершил первый законченный прыжок в тело жившего в прошлом человека и изменил настоящее. После были еще десятки прыжков во благо Мункара и Накира, но все запомнили только первые. «Ты знаешь, что каждый прыжок становится причиной прожига, разрушающего квазоразмерность?» – спрашивает Небра. Астрал кивает. От этого сбоят схемы жизнеустройства. Говорит Небра. «Поэтому я здесь», — хмуро признается Уранти. Небра боится этого адепта Астрала, но спрашивает, сколько, по его мнению, погибло людей от каждого прыжка, который он совершил. Уранти пожимает плечами. «Есть точка зрения, что каждый поступок уже предопределен», — говорит Небра. «И кому принадлежит эта точка зрения? Тебе?» — Нет, но я видел достаточно, чтобы поверить в многоуровневость бытия. — Об этом тебе лучше поговорить с Ингри. — Ингри Акеми. — Ты тоже о Акеми. — Я летописец. небрапотливо вглядывается Астралу в глаза. — Ты ведь слышал о том, кто такие летописцы? — Я слышал, что это очередная глупость о Акеми. Вы вечно ставите себе неосуществимые нереальные задачи. Когда-то также говорили о возможности менять прошлое, а лучше бы так и оставалось. Так тебя мучает это? Ты боишься прожигов? Я боюсь смотреть в глаза людям, родственники которых перестали существовать после того, как я изменил их родовую линию. Мы играем в Бога. Мункара и Накира играют в Бога. Такая власть не должна находиться в одних руках. — Звучит, как бунт. — Звучит, как твой приговор. Уранти смотрит Небра в глаза. Эти черви давно уже просились на свободу. Теперь он их выпустил. Облегчение. Но как быть с летописцем, который слышал эти сомнения? Этот бунт внутри Мункара и Накира. — Ты... ты хочешь убить меня? — Понимает Небра. — Ничего личного. Астрал активирует оружие, способное выбросить сознание Акеми из петли Квазара в произвольный временной набор. «Пожалуйста, не убивай меня!» — просит Небра. «Почему?» «Потому что я летописец. Я общался с детьми Квазара». «Чушь». «Нет, это правда!» Черви сомнения уже рвутся из Небра. Ему нужен был повод, чтобы сбросить груз тайны со своих плеч. Теперь такой повод есть – спасти свою жизнь. Что может быть важнее? Летописец смотрит на активированное оружие в руках астрала и начинает рассказывать о первом прожиге, о встрече с существами, сотканными из чистой энергии. Но как же сложно говорить, когда время ограничено, когда не знаешь, какое мгновение станет для тебя последним. Как сложно собраться, выжить суть из бесконечного множества незначительных деталей. Но Ранти слушает», вспоминая тела из прожига, которые заполняло его сознание. У тех людей были свои собственные жизни. Эти жизни боролись с инородным сознанием, пытались выбросить его из своей головы. Иногда потесненным сознанием удавалось вернуть себе контроль, и это значило, что миссия провалена. Иногда сознание просто скулили, умоляли. Первым правилом астралов было никогда не вступать в контакт с сознаниями тел, которые они заполняют в прошлом. Уранти не нарушал это правило до тех пор, пока не начал сомневаться в верности того, что они делают. Это был просто эксперимент, но чужая жизнь проникла в него, стала частью его сознания. На какое-то мгновение он любил вместе с этим человеком, жил вместе с ним, знал друзей и родных. Ценил то, что ценит он. Этого хватило, чтобы, вернувшись, испытать боль, узнав, какие перемены в настоящем произвел прыжок в недалекое прошлое. Говорят, что стертых людей настоящего, которым не нашлось места в схемах жизнеустройства после внесенных изменений в прошлое, можно встретить в Квазаре. Уранти потратил на поиски много времени, но так и не встретил ни одного призрака. Сейчас, слушая рассказ Небра о детях Квазара, он почему-то думал, что эти существа вполне могут оказаться проглоченные прожигами люди. «Почему они считают, что невозможно ничего изменить?» – спрашивает у летописца. «Потому что все вариации бытия уже предопределены. Прошлое, настоящее и будущее существуют в одно мгновение, лишь делятся на колебания». Я могу убить тебя. Как думаешь, это что-то изменит? Боюсь, моя жизнь слишком мала для того, чтобы вершить судьбу мира. Тогда я могу передать технологию прыжков в прошлое хранителям иерархии. Как думаешь, этот поступок будет достоин того, чтобы изменить мир? Уранти не ждет ответа. Она так знает ответ. Ему тоже нужен лишь повод, чтобы сделать то, о чем он думал уже очень давно. Небра искал причину, чтобы рассказать кому-нибудь о детях Квазара. Уранти искал причину, чтобы раскрыть всему миру способ изменения прошлого, потому что только так, ему кажется, можно положить этому конец. Но Уранти ошибается». Как только он выдает технологию прыжков и иерархии, то прыгать в прошлое начинают первые хранители астралы. Клирики и иерархии уверяют, что это необходимо для наглядной демонстрации их способностей. Но клирикам не верят даже посвященные в проект хранители. Одного из них зовут Сокуал Дайм, и он напоминает Туранти самого себя в молодости. «Почему ты стал адептом?» – спрашивает Сокуал Дайм, когда они становятся друзьями. Я не хотел становиться хранителем. Пожимает плечами Уранти. Почему обязательно хранителем? Иногда у человека нет выбора. Он либо адепт, либо хранитель. Но ты предал адептов. Я сделал то, что считал правильным. Говорят, Мункарайна Кира назначила награду за твою голову. Говорят, что все в этом мире предопределено. Кто говорит? Тебе не нужно этого знать. — И еще одна тайна? — Возможно. — Как дети Квазара? — Что? — Ходит слух, что Акеме удалось создать их. — И что думаешь об этом ты? — Думаю, что подобное невозможно. А ты? — Что я? — Слышал что-нибудь о детях Квазара? — Ничего серьезного. — Да, я так и думал, всего лишь слухи. Как катехизис астралов... Много шума из ничего. А вот здесь ты и не прав. Уранти молодого друга тяжелым взглядом. Катахизис астралов — это не просто слова. Это реальное послание прошлого, без которого адепты Мункара и Накира никогда бы и не поверили в возможность изменения прошлого. Не стали бы сотрудничать с Акеми и не было бы сейчас прожигов и прочего безумия. «Так ты думаешь, во всем виноват катехизис Астралов?» «Катехизис Астралов — это всего лишь послание. Но он не учит нас, как изменить прошлое. Он предупреждает, что этого не стоит делать». Они еще продолжают разговаривать об этом какое-то время, но Уранти уже поглощен идеей исправить все, что сделали адепты Астралы. Если бы можно было вернуться в тот день, когда было найдено послание, ставшее впоследствии катехизисом астралов, и уничтожить его. Конечно, Акими продолжит эксперименты, исследования, но без поддержки Мунка и Накира у них ничего не выйдет. Да и ученые и не особенно идут на контакт с Акими, А без их компенсатора резонансов прыжок в тело жившего в прошлом человека невозможен по определению. «Конечно, если поступить так, то схемы жизнеустройства могут кардинально замкнуть и выжечь полмира, но если такова плата за спасение...» «Да и кто сказал, что все вернется на круги своя?» «Думай, Туранти. Процесс рождения прожигов не изучен. Схемы жизнеустройства по-прежнему существуют лишь в безумных теориях Акемии, ни одна из которых не получила подтверждения». Но как получить разрешение на прыжок? Клирики иерархии никогда не допустят к прыжкам бывшего адепта. Уранти приглядывается к молодому хранителю по имени сакуалдайм который стал его другом. Может быть, объяснить обо всем ему? Уранти хорошо помнит день, когда они явили миру послание прошлого, ставшее позднее их катехизисом астралов. Уранти был в команде, представляя Кеме в размерности. Был ли в тот день у него хоть один шанс, чтобы уничтожить послание? Конечно, и не один. Уранти держал сохранившиеся материальные осколки в своих руках. Разве это не шанс? Да ни у кого в тот день не было больше шансов уничтожить послание, чем у него. Ирония судьбы Он мог все остановить, но вместо этого стал первым астралом, которому удался контролируемый прыжок сознания человека из прошлого. Даже не ирония. Это оплеуха судьбы, от которой звенит в ушах и скрипят в беспомощности зубы. Но назад не вернуться, щелкнув пальцами. Ранти планирует прыжок, пытаясь предугадать каждую деталь. Определенно, прыжок должен совершаться в его тело. Но кто из астралов имеет достаточно сил, чтобы подчинить его молодое сознание в те далекие дни? Считается, что сила духа, мысли, энергия – это предрасположенность человека. Когда прыгаешь в чужое тело, ты слаб, но тебе нужно сломить волю донора. Уранти смотрит на молодого хранителя по имени Сокуал Дайм. Сможет ли этот мальчик сломить его волю? «Маловероятно. Но кто, если не Сакуал Дайм? Он лучший среди молодого курса астралов-хранителей. Возможно, даже лучше многих испытанных адептов астралов». Уранти понимает, что в голове вертится имя лишь одного человека, способного удачно завершить предстоящий прыжок. Его собственное. Если он прыгнет в тело самого себя в прошлом, то ошибки не будет. Он объяснит самому себе все, что нужно сделать. Он возьмет на себя роль лидера, когда будет нужно, и уступит, если это сможет принести выгоду. Никто ничего не заподозрит. Только так, и никак иначе. Следующие месяцы Уранти проводит в мучительном ожидании, присматриваясь к клирикам иерархии. Кто сможет оценить и понять его замысел? Кто сможет устроить так, чтобы он совершил прыжок? Но чем больше проходит времени, тем призрачность становится надежда. Клирики и иерархии ⁇ это совсем не то, что лидеры Мункара и Накиры, уж тем более не Акемия. Разум клириков тверд, как камень. В нем нет пластичности. Значит, остается только побег, думает Уранти. В петле квазара еще остались друзья. Вот только как избавиться от хранителей, которые следят за ним, не смыкая глаз. Конечно, они притворяются, что простили адепта, но единственный шанс ускользнуть – это найти союзника. А кто может стать союзником, кроме лучшего хранителя астрала по имени Сакуал Кто может стать союзником, кроме единственного друга в этом бастионе врагов? Остается лишь выбрать удобный момент, подвести разговор к нужной точке и... Пока Уранти решает, как поступить и кого выбрать в союзники, иерархия совершает свой первый пробный прыжок в прошлое. Это происходит в другом экспериментальном центре, и о прыжке Уранти узнает от своего молодого друга-хранителя. Спустя три дня прыжок совершает и сам Сакуал Дайм. Иерархия внимательно следит за образующимися прожигами. Как и адепты Мункара и Накира, они считают, что держат все под контролем, но останавливаться, как это планировалось вначале, никто не собирается. «Прошлое развращает», — говорил когда-то давно о Акеми по имени Ингри. Сейчас Уранти уже и не помнит, как родилась эта фраза. Акеми вообще всегда питали слабость крылатым изречениям, но насчет того, что прошлое развращает... Кажется, Ингри принес это из своих исследований и работ, жившего тысячелетия назад ученого. Прошлое развращает, говорит Уранти своему молодому другу. Что? Растерянно спрашивается Куал Дайм. Скольких ты убил сегодня? Я никого не убивал. Не убивал в прошлом. Проверь статистику настоящего. Проверь статистику прожигов. Молодой астрал-хранитель хмурится. Уранти не играет с ним. Бывший адепт астрал честен. Он выкладывает все, что у него на уме. «Ты хочешь отправиться в прошлое и уничтожить катахизис астралов?» Недоверчиво спрашивается Куалдаем. «А ты хочешь, чтобы мир превратился в один большой прожик и уничтожил квазоразмерность?» «И этого не случится». Клирики дали мне слово, что не станут использовать технологию прыжков в тела живших в прошлом людей, чтобы менять настоящее. Но прошлое, кажется, действительно развращает. Прошлое обещает власть. Прошлое обещает иерархии шанс подчинить себе петлю Квазара, избавившись от Мункара и Накира. «Может быть, так оно и лучше?» Клирики не смогут уничтожить Мункара и Накира, как и Мункара и Накира не сможет уничтожить клириков. Их противостояние быстрее уничтожит мир. Потому что стоит одним изменить что-то в прошлом, как другие тут же попытаются что-то исправить, нанеся ответный удар. И так до бесконечности. Ты не даешь им шанс. Это они не дают мне шанс поверить в них. Их спор длится не один день, но Уранти верит, что сможет настоять на своем. В пользу этого говорит хотя бы то, что Сокуал Дайм не выдал бывшего адепта клирикам. «Как ты планируешь прыгнуть в прошлое?» – спрашивает он Уранти. «У меня все еще есть друзья из числа Акеми». Акеми не контролирует прыжки в тела оживших в прошлом людей – А контролируют почти всю петлю квазара. Их идея, их наука может позволить им стать хозяевами квазара, просто они этого не понимают, да и не интересуются властью. Они всего лишь мечтатели и светлые алхимики. Ты видел хоть раз мечтателя, одержимого тягой к открытиям и безумным теориям, который мечтает о власти? Я видел бывшего адепта астрала, мечтавшего стать богом, изменив прошлое так сильно, что это может уничтожить мир. Мой поступок не уничтожит мир. Он уничтожит прожиги, появившиеся после сотен прыжков. А если нет? Хуже не станет. Тебе придется поверить мне. К тому же перед прыжком я поговорю с Акеми. Они любят подобные теории. Их сознание, кажется, уже работает только в атмосфере таких теорий. Ты понимаешь, что просишь меня предать иерархию? Ты не предаешь иерархию, позволяя мне скрыться в квазаре. Ты предаешь клириков. А всемирные иерархии и клирики — это разные вещи. К тому же... Уранти не хочет рассказывать о детях квазара, но сейчас это кажется ему единственным доводом, способным качнуть весы решения молодого хранителя в пользу старого адепта. Сакуалдаем слушает, раскрыв рот. Еще минуту назад он думал, что знает мир, находится в его центре, а тут вдруг... История о существах, которые меняют прошлое, но не могут ничего изменить, потому что они часть уравнения схем жизнеустройства. Чарует и пугает одновременно. Особенно плитка многоуровневости бытия. Мир существует сразу во всех временах. Настоящее прошлое и будущее — это всего лишь мгновение, которое меняется снова и снова, но не несет ничего нового. Все возможные варианты жизни уже прожиты. «Дети Квазара видят это и не могут ничего изменить», — говорит Уранти. У них нет судьбы, потому что судьба для них всего лишь плитка многоуровневости бытия. Но там уже все прожито, все предусмотрено. Это жизнь вне жизни, понимаешь? Почему об этом не знают клирики? Почему Акеми скрывают детей Квазара? Спрашивается Куалдайм. Потому что это одна из тех тайн, которая должна оставаться тайной. Почему же ты делишься этой тайной со мной? Потому что если ты поможешь мне сбежать, и я уничтожу катехизис астралов, то дети Квазара перестанут существовать. Они появились благодаря прожигам. Без прожигов этих созданий пустоты не будет в нашем мире». Уранти не говорит, но Акеми считает, что появление Детей Квазара прописано на плитке многоуровневости бытия. Дети Квазара в своем желании умереть — часть развития Вселенной, неизбежность. «Если сделать все правильно, то клирики не узнают, что ты помог мне бежать», — говорит Уранти молодому хранителю. «А как быть с адептами? Для Монкара и ты вне закона». «Мне помогут такими У них есть технология, способная изменить образ сознания в петле квазара. Молодой хранитель молчит, но Уранти знает, что победил. Первый этап пройден. Сакуал Дайм поможет ему выбраться из центра хранителей астралов и покинуть размерность. И если все пойдет по плану, то самому молодому хранителю действительно ничего не грозит. Бегство станет загадкой. «Ты понимаешь, что если тебе удастся уничтожить катехизис астралов, то все изменится так сильно, что мы, вероятно, никогда не встретимся в новой реальности?» — спрашивается Куал Дайм, когда они с Уранти добираются в один из центров Энрофы в размерности. Два друга, адепты хранитель, прощаются. «Будь хранителем или будь адептом», — говорит Уранти перед тем, как забраться в капсулу которая извлечет из тела его сознания и отправит в петлю квазар. Теперь время становится трехмерной условностью сотканного из энергии мира. Теперь жизнь превращается в гонку. Награда, назначенная за голову адепта предателя, оживляет петлю квазар. Конечно, здесь можно затеряться, но уранти нужно добраться в центр старых друзей и нынешних врагов. Но у него нет даже оружия, чтобы противостоять адептам, которые придут, чтобы выбросить его из квазара в произвольный временной набор, где сознание угаснет, став призраком. Хотя риск оправдан. Уранти надеется, что оправдан. «Боже мой!» — шепчет летописец Акеми по имени Небра, когда видит адепта-отступника. «Трехмерного времени остается все меньше». Ты должен сделать мне облик действующего адепта астрала, говорит Уранти. Ты не сможешь вернуться в Мункарай Накира, говорит Небра, считая, что бывший адепт спятил. Я не хочу возвращаться в Мункарай Накира. Я хочу прыгнуть в прошлое, когда мы нашли катехизис астралов и уничтожить его. Небра смотрит какое-то время на Уранти, словно тот сошел с ума, затем неожиданно кивает. «Давай сделаем это», — говорит он и сразу принимается за работу, будто работал над идеей уже не один месяц. С такими вообще всегда так. Люди фантазии, а фантазия не знает границ и не принимает трудностей. Да и мозг Куакими, которые который создают сложные машины из чистой энергии, учитывая исключительно законы петли Квазара, работает как-то многоуровнево, словно уже адаптировался к трехмерности времени, утратив непластичность линейности». Но квазар принадлежит не только Акеме. Адепты Мункара и Накира давно прописались здесь, изучили законы и правила. И в то время, пока Небра разрушает связи сознания Уранти, проектирующие в квазаре его соответствующий земному образ, адепты выходят на след предателя. Если они узнают о замысле Уранти, то ему не удастся совершить прыжок. Небра придают ему образ адепта Астрала, которому предстоит отправиться в прошлое. Уранти придется убить этого человека, занять его место в петле аквазар, притворяться им, пока не придет день прыжка. В последний момент он подменит алгоритмы тонкой настройки благодаря созданному из энергии устройству Акемия. Что будет после того, как произойдет прыжок в тот день, когда был найден катахизис астралов, Уранти не думает. Этот момент представляется ему недосягаемо далеким. Не думает об этом и Небра. Он знает, что Уранти один из лучших адептов Астралов. Если дать ему время, то он справится с поставленной задачей. Но времени нет. Система слежения Акими сигнализирует о приближении посланных за предателем адептов Мункара и Накира. «Что ты делаешь?» – спрашивает Уранти, когда понимает, что летописец Акими меняет не только его образ, но и свой. «Ты станешь адептом Астралом по имени Енох». «Которому предстоит прыжок в прошлое, а я стану тобой», — поясняет Небра. «Адепты убьют тебя», — говорит Туранти. «Зато так ты сможешь выиграть время. К тому же Акими умеют прятаться». Больше они не разговаривают, предпочитая не тратить время на обмен ничего значащими фразами. Да и защитные системы лаборатории Акими уже трещат по швам, не в силах сдерживать адептов Мункара и Накира. «Вот, это тебе пригодится». Говорит Небра, вручая Уранти, который теперь похож на квазообраз адепта Астрала по имени Енох, оружие, способное выбрасывать сознание в прошлое, превращая их в призраков. «А как же ты?» – спрашивает Уранте. «Акеми не пользуются оружием. У Акеми есть разум», – улыбается Небра. Они расстаются в тот самый момент, когда последняя охранная система лаборатории рушится под натиском адептов Мункара и Накира, Небра может скрыться, но он ждет, чтобы адепты заметили его. Вернее, заметили образ предателя по имени Урантия. Теперь бежать, уводя преследователей от настоящего Урантия. «Почему ты помогаешь ему?» – спрашивает у Небра, явившееся из пустоты дитя Квазара. «Сдайся адептом. Расскажи о том, что задумал Урантия». «Почему?» Спрашивает Небра, строя за своей спиной энергетические стены. «Вы сами говорили, что не можете ничего изменить. К чему все эти вопросы?» «Плитка многоуровневости бытия имеет разные завершения этой вселенной», — говорит дитя Квазара. «Так когда все, чего вы хотите? Конца вселенной?» «Мы лишь хотим освободиться от проклятия невозможности своего существования». А что будет с нами, с людьми? У вас были тысячи лет жизни свободы выбора. У нас нет и мгновения. И поэтому мы должны погибнуть. Конец неизбежен в каждом варианте бытия. Отличается лишь время. К тому же, если ты остановишься сейчас, то проживешь дольше, чем если продолжишь бег. «Теперь ты пытаешься меня спасти?» «Человеческий разум не может постичь плитку многоуровневости бытия. Следовательно, ты не можешь понять того, что я хочу». Адепты разгадали исходные коды энергетических стен, которые создавал Небра, и теперь их уже ничто не может остановить. «У тебя осталось несколько мгновений, чтобы сделать выбор». Говорит дитя Квазара. Небра оборачивается. Адепты активируют свое оружие. Дитя Квазара тает. Времени, чтобы сделать выбор, больше нет. Выстрел. Сознание Небра выброшено из петли Квазара. Он стерт для схем жизнеустройства. Но он все еще жив. Внешний мир затянут туманом, словно смотришь на все сквозь мутное стекло. Размерность осталась где-то далеко, в будущем. Это доквазаровый период. Вокруг пустота. Петля квазара не будет открыта еще долгие тысячелетия. Небра понимает, что обречен на одиночество. Смерть придет за ним, когда угаснет сила сознания, но прежде сотрется его личность. Развалится на части, подобно пазлу. В конце он не будет помнить даже о том, кто он. Хорошо еще, здесь уже существует жилой комплекс. Думает Небра, понимая, что не будь отстроен Галлиус Лунгерострис, то ему вообще пришлось бы провести остаток жизни посреди Безбрежного океана. Хотя после мира ледников годы под синим небом и солнцем не так уж и страшны. Долгие годы жизни призрака. Но Небра не под солнцем. Он находится в комплексе, вернее, в слепках, картинах настоящего, которые уходят в прошлое. Этот мир лишь фон, и фон гаснет. Личность гаснет. Какое-то время Небра пытается сопротивляться, потом сдается. Ирония судьбы в том, что он видит, как ученые разрабатывают технологию первых прыжков в хвост прошлого. Он видит, как рождается примитивное понимание подпространства, эволюционировавшее в квазоразмерность, ставшую спустя тысячелетия его миром. Небра пытается хранить в памяти образы, оставшиеся в далеком будущем реальности своего бытия. Лучше забыть свое имя, но сохранить память о доме. Квазоразмерность не помнит Войн. Не знает, что такое геноцид и массовое убийство. Но время, за которым может наблюдать Небра, как когда-то давно наблюдали первые хронографы, кровавое и жестокое, Небра видит атаку на жилой комплекс – Человеку, находившемуся почти всю свою жизнь в сотканной света и энергии петле квазара, невыносимо видеть, как пули силовиков попадают в голову противника, забрызгивают стены мозгами, а на, на мечи и куц вспарывают врагам животы, усеивая пол внутренностями. «Нет, лучше уж смерть», — думает Небра, хотя имени своего он почти не помнит. Имя стало эхом отголоском чего-то далекого и недосягаемого. Его удивляет, что ученые, несмотря на то, что происходит вокруг, продолжают работать. Если бы вместо Небра в этот временной отрезок попал Ингри, разработавший оружие адептов, то он смог бы узнать среди ученых своего вдохновителя. Родион Васнецов мечется по лаборатории, пытаясь остановить эксперимент. Добровольц по имени Басан Булут подключен к первой в истории системе будущих хронографов. Биоэлектронный робот врывается в лабораторию. Процесс прыжка в квазар запущен. Системы сбоят от перебоев в подаче электроэнергии. Сознание добровольца извлекается из тела. Небрабидит обидит его образ в пустоте квазара. Надежда призрачна, но если попытаться объяснить этому человеку эволюцию технологий за последние тысячи лет, то есть шанс, что ученые найдут способ вытащить из квазара заблудившееся сознание и поместить в тело клона. Небра понимает, что это призрачный шанс, и за последние годы у него впервые появляется надежда. Но рассказать все, объяснить кажется невозможным. Да и не помнит уже Небра всего. В памяти вспыхивают образы хранителей, адептов, петли, квазара, оружия, способного выбросить в случайный временной набор. Потом сознание добровольца возвращается в его тело. Басан Булут напуган. Он называет встречу с Небра «встречей с призраком». Ему не верят. Конечно, ведь этот мир еще ничего не знает о Квазаре. Для него есть прошлое настоящее, а будущее — лишь предстоящий набор случайностей. И кажется, что добровольцу верит только Родион Васнецов, который пытается повторить эксперимент, но его расчеты не верны, потому что резонанс линейного сознания Небра уже изменился, а компенсаторы резонансов Энрофа изобретут спустя многие тысячи лет. Поэтому ученому Акиме остается лишь угасать. Интересно, знают ли дети Квазара, что я попал сюда? Думает он, отчаянно пытаясь вспомнить свое имя. Могут ли дети Квазара прийти ко мне? Существует ли плитка многоуровневости бытия для Квазара? Или же здесь выбор превращен в переменную, рождая замыкание схем жизнеустройства? Последние мысли становятся вдруг четкими и ясными. Смог ли Уранти уничтожить катехизис астралов? Думает Небра. Он пытается представить плитку многоуровневого бытия. Ведь если верить детям Квазара, то время – лишь условность. Жизнь Вселенной рождается и умирает за мгновение. Все возможные варианты уже рассчитаны и существуют в своих бесконечных вариациях. Выбор происходит во всех временах одновременно. На жизнь требуется мгновение». Линейность времени для материи – иллюзия, которая существует благодаря тому, что ее уравновешивает трехмерность времени квазара, но это верно и реально только для тех, кто заперт внутри этой формулы. Безграничная, необъятная плитка многоуровневости бытия может быть простейшей системой в устройстве чего-то большего, как ядро атома в строении материи – клетка. И дети Квазара всего-навсего хотят вырваться из этой клетки, хотя, возможно, такой должна быть их функция в функционировании этой системы. Небра не знает, но примерно об этом говорит дитя Квазара Уранти, когда встречает его в день явления миру катехизиса астралов. Говорит Уранти мальчишке, в голове которого находится сознание Уранти-старика – Того самого Уранти-старика, который смог прыгнуть в прошлое, благодаря самопожертвованию Небра. Сбежав из подвергшейся нападению адептов лаборатории, Уранти-старик отправился на поиски адепта Астрала по имени Енох, приняв образ последнего. Он не видел, как погиб Небра, но не сомневался в том, что летописец Акими не смог уцелеть. Так же, как не сомневался, когда, выследив Еноха, использовал оружие, выбросившее его сознание в случайный временной набор. «Ничего личного», — сказал Уранти, занимая его место. Он слышал, как адепты Мункара и Накира празднуют смерть предателя, его смерть, иллюзию которой обеспечил Небра, приняв образ Уранти. Что ж, теперь у старого адепта Астрала было время, чтобы все подготовить». Предатель еще раз заявит о себе, но об этом никто не узнает. Сутканное из энергии устройства акими спрячет все следы прыжка Урантия. Для адептов это станет просто случайной ошибкой, которая повлекла за собой гибель очередного астрала. Представители Мункара и Накира встретятся с семьей Еноха и сообщат о неудаче. Уранти же отправится в прошлое, где миру был явлен катахизис астралов. Правда, тогда он еще назывался просто посланием предков. Да и сам Уранти тогда не был еще предателем. Неизменной была лишь сила духа. Уранти понимает это сразу, едва попав в свое молодое тело. Еще совсем юный, Уранти борется с ним, сопротивляется. И старость проигрывает молодости. Молодость не верит в собственную старость. Угрозы не помогают. Уговоры не помогают. Молодой Уранти думает, что сходит с ума. Он хочет выйти из экспедиции, а когда старый Уранти смолкает, думает, что его отравили. Подсыпали нанояд, разрушающий связь с нейронной сетью размерности, позволяя противникам проекта вклиниться в интегрированный модуль и влиять на принятие решений. «Чертов параноик». Злится на самого себя, но молодого, старый Уранти. Он не отчаялся, но решил взять передышку передышку для молодого, Уранти, которому еще только предстоит принять участие в разрушении схем жизнеустройства, став первым астралом. Но сейчас, в этом времени, еще никто не говорит всерьез о возможности менять прошлое. Экспедиция собирается в служебные полости опор комплекса, бросая вызов великому леднику. Многие считают эту находку посланием свыше. Его уникальность в том, что части послания разбросаны по квазоразмерности. Но как послание до квазаровой эпохи могло покинуть размерность? Конечно, сейчас такое возможно, но в те годы послание привлекает интересы Акемии, Нроф и ученых размерности. Послание даже примеряет адептов Мункара и Накира с клириками иерархии. Но клирики решат реквизировать послание, едва ученые доставят его в Институт Всемирной Иерархии. Именно об этом начинает рассказывать старый Уранти себе молодому. Передышка кончилась. Хватит угроз и хватит уговоров. Осталось уповать на здравый смысл. Уранти говорит все как есть. О прыжках в тело оживших в прошлом людей, о прожиках, о детях Квазара, о своем предательстве и переосмыслении совершенных поступков. Молодой Уранти молчит. Старый Уранти не знает, удалось ему достучаться до себя в прошлом или нет, но это знают дети Квазара. Искрящейся энергией существо являет себя молодому Уранти и убеждает его не слушать старика Урантия. «Все уже прописано в плитке многоуровневости бытия», — говорит существо. «Мы не можем ничего изменить, только замедлить. Но прошлое, настоящее и будущее ограничены мгновением». Сколько нужно силы и энергии, чтобы замедлить мгновение? Дитя Квазара показывает молодому Уранде один из уровней плитки бытия, где человечество прекратило существование пять лет назад, уничтожив друг друга в ядерной войне. Мир стал пустыней, но системы жизнеустройства продолжают функционировать. Жизнь меняется, мутирует, поднимаясь с колен. Жизнь бросает вызов смерти. «Жизнь и смерть нераздельны, пока существует линейность времени», — говорит дитя Квазара. Плитка бытия меняется, показывая возрождение науки среди выживших после ядерной войны существ. Они совершенно не похожи на человека, ни телом, ни складом ума, но линейность материального мира требует определенных последовательностей и комбинаций, чтобы развитие стало возможным. «Наше появление неизбежно», — говорит дитя Квазара Молодому Уранте. «Мы — это та постоянная, без которой невозможно существование схем жизнеустройства в плитке многоуровневости бытия. Мы — все и ничто. Мы — всегда и никогда. Мы — начало, стремящееся к концу и конец, стремящийся к началу. Такова формула схем жизнеустройства, и никто не сможет ничего изменить. Ни один человек мгновение вспыхнет и погаснет, чтобы загореться вновь, высвободив скопившуюся энергию. Время — всего лишь условность, но мы должны сгореть. Дитя Квазара заглядывает молодому Уранте в глаза. «Помоги нам сгореть, потому что линейность невыносима». Существо продолжает говорить, а нейронная сеть уже несет в сознание молодого Уранти весть о том, что экспедиция добралась до послания прошлого. Существо из энергии растворяется, тает в размерности. Молодой Уранти молчит. Мозг пульсирует, словно вот-вот взорвется. Молчит и старый Уранти. Скоро энергия его сознания угаснет. Линейность опустошит его, превратит в ничто, приведя в порядок схему жизнеустройства. Есть пара часов. Но что можно сделать за это время? Заставить свое молодое тело добраться до послания прошлого, которое в будущем станет катехизисом астралов, и уничтожить его? Но дитя Квазара уже, наверное, являет себя какому-нибудь клирику, убеждая охранять и беречь послание, ведь плитка многоуровневости бытия знает каждый вариант. Каждую вероятность. Единственное, что удивляет старого Уранти, так это почему дети Квазара, стремясь к скорейшему концу, не могут появиться в далеком прошлом, например, в эру до Великого Ледника. Ученые всегда тянутся к знаниям. Ингри говорил, что базисы Квазара были открыты еще пять тысяч лет назад. Так почему бы детям Квазара не появиться там и не приблизить коллапс схем жизнеустройства? Тогда не будет последних тысячелетий. Или же они продолжат существование на одном из уровней плитки бытия? Старый Уранти продолжает думать, но сознание его гаснет, растворяется. Молодой Уранти вздрагивает. Минутная слабость остается в прошлом. Линейность владеет его разумом. Базисы восприятия владеют его сердцем. Наверное, виной всему охранная система, установленная людьми прошлого, чтобы оберегать послания от тех, кто не готов узнать о нем. Думает молодой Уранти, виня себя за то, что попался в эту ловушку. Но впредь он будет осторожен. Впредь он больше не позволит себе подобных оплошностей и слабостей. Он станет образцом решительности, воли и профессионализма. Он станет образцом для адептов. Молодой, чистолюбивый Уранти, которому только предстоит стать астралом и предателем.